Предисловие. Роберт Уоллес, знаменитый главный редактор издательства Free Press, в течение нескольких лет уговаривал меня выпустить книгу для менеджеров о новом маркетинговом мышлении. Я мог бы просто сократить свой учебник для студентов старших курсов, но он настаивал, чтобы это был совершенно новый труд. Роб знал, что уже в течение 20 лет Я провожу однодневные и двухдневные семинары и видел мои записи. Он заявил, что этого материала достаточно для создания книги. Однако я отклонил его предложение из-за очень напряженного расписания. Я проводил консультации, занимался преподавательской и исследовательской деятельностью. Работая с крупными корпорациями и банками, я узнавал много нового, Кроме того, я пытался осмыслить воздействие современных технологий на рынок и маркетинг. Мне казалось, что время стремительного изменения рынка — не самый подходящий момент для написания книги. Наконец я понял, что рынок будет видоизменяться и дальше, и причины, по которым я откладывал работу над книгой, перестали казаться мне убедительными. Интерес к маркетингу, возникший у меня 38 лет назад, сохраняется до сих пор, ведь едва нам покажется, что мы начали понимать его законы, как они вдруг заявляют о себе с неожиданной стороны, и нам ничего не остается, как следовать за ними в меру своих возможностей. Когда в начале 60-х годов я впервые столкнулся с маркетингом, литература о нем носила в основном описательный характер. В то время существовало три подхода. Товарный подход характеризовал продукты и поведение покупателей по отношению к ним. Институциональный подход, рассчитанный главным образом на создание популярности фирмы, разъяснял принципы работы маркетинговых организаций, таких как компании оптовой и розничной торговли. Функциональный подход занимался различными видами маркетинговой деятельности, а именно рекламой, Сбытом ценообразованием. Личный опыт заставил меня подойти к маркетингу с точки зрения менеджмента. Менеджеры ежедневно сталкиваются с необходимостью принятия жестких решений. Они должны уделять серьезное внимание выбору целевых рынков, развивать оптимальные характеристики товара, устанавливать эффективные цены, определять деятельность торговых представителей, размер и распределение бюджета маркетинга. И все это в условиях постоянного недостатка информации и меняющейся динамики рынка. Я убежден, что для принятия оптимальных решений управляющему по маркетингу необходимо анализировать рынки и конкуренцию системно, объясняя природу сил, воздействующих на рынок, и их взаимодействие между собой. Это подстегнуло мой интерес к созданию моделей поведения рынка И в 1971 году я изложил свои идеи в работе под названием «Принятие маркетинговых решений. Модельный подход». Книга начиналась с описания простейшего рынка, состоящего из одной фирмы, которая продает один продукт, используя единственный инструмент для увеличения доходов. В последующих главах добавлялись новые факторы – Главная проблема при создании модели состояла в том, чтобы показать влияние на маркетинг случайных, взаимодействующих друг с другом сложных факторов. Я намеревался подвести под процесс принятия решений научную базу. В последующие годы появилось множество литературы по маркетингу. Новое поколение талантливых ученых помогло нам лучше понять, как работает рынок. До 70-го года теория маркетинга фактически рассматривала лишь фирмы, работающие ради прибыли, то есть продающие свои товары и услуги. Но другие организации, общественные и государственные, также сталкиваются с маркетинговыми проблемами. Их я описал в книге «Стратегический маркетинг для общественных организаций». Колледжи соперничают из-за студентов, музеи пытаются привлечь посетителей, Театры и кинозалы хотят увеличить зрительскую аудиторию, церкви ищут прихожан, и все нуждаются в капиталовложениях. Отдельные люди также занимаются маркетингом, политики борются за голоса избирателей, врачи за пациентов, артисты за признание. Их всех объединяет нечто общее. Им необходимо внимание, интерес, сбыт, положительные отклики. Но чтобы добиться нужной реакции, им следует предложить нечто привлекательное в обмен на деньги или положительные отзывы клиентов. Именно в таком обмене и заключается основная концепция маркетинга. Я считаю, что предметом рынка являются не только товары и услуги, но и люди, места, идеи, опыт и организации. Более того, когда стало ясно, что увеличение сбыта какого-то товара или услуги не является единственной целью маркетинга, возникла необходимость в расширении горизонтов теории маркетинга. Например, если потребность в данном продукте слишком высока, то вполне возможно поднять цену, сократить расходы на рекламу или предпринять шаги, которые привели бы в равновесие предложения и спрос. Такие меры получили название демаркетинга и во многих случаях оказались весьма полезными. Другим примером может служить решение группы реформаторов уничтожить потребность в каком-то определенном продукте, который признан вредным для здоровья или опасным. Такая маркетинговая задача получила название «противодействие сбыту», другие проблемы маркетинга, включают в себя попытки изменения имиджа непопулярных товаров или сглаживание неравномерного спроса. Все это позволило мне сделать вывод о колоссальной важности контроля и регулирования спроса, умения управлять уровнем, своевременностью и структурой спроса. Расширение границ маркетинга было нелегким делом. Многие критики утверждали, будто маркетингу следует ограничиться проблемами увеличение сбыта зубной пасты, холодильников и компьютеров. Но я считаю, что на рынке идей открываются новые перспективы и выживают те из них, которые имеют ценность. С большим удовлетворением я вижу, что подавляющее большинство ученых и практиков приняли расширение горизонтов маркетинга как данность. Одно из главных достижений современного маркетинга заключается в том, что он помог компаниям увидеть важность смещения акцентов с продукта на рынок и покупателя. Классическая статья Теда Левита Близорукость маркетинга вместе со знаменитыми пятью вопросами Питера Друкера, который должен задать себе каждый бизнесмен, сыграли большую роль в становлении нового мышления. Но прошло много лет, прежде чем компании начали реально переходить от мышления по принципу «изнутри-наружу» к мышлению по принципу «снаружи-внутрь». Даже в наши дни ряд компаний концентрируются на продаже товара, вместо того, чтобы идти навстречу нуждам потенциального покупателя. И хотя уже сегодня изменения в теории маркетинга очень значительны, Мне кажется, нас ожидает потрясающее будущее. Ученые задаются вопросом, какой станет главная концепция маркетинга — обмен, взаимоотношения или сеть. Уже сейчас мы иначе, чем прежде, подходим к маркетингу услуг и маркетингу бизнеса. Но самые грандиозные перемены еще впереди, ведь глобальные технологии стремительно развиваются. Компьютеры и интернет приведут к огромным изменениям в системе заключения сделок, Я попытался предвидеть и описать их в последней главе книги. Надеюсь, эта книга окажется полезной управляющим по маркетингу, которым приходится каждый день сталкиваться с проблемами рынка. Группы менеджеров компании могут периодически встречаться для обсуждения каждой главы и извлекать из нее уроки для своего бизнеса.